глава 8 неизвестная точка космического пространства он открыл глаза но увидел лишь окружавший его со всех сторон плотный мрак где рядом что-то зашевелилось и он услышал до боли знакомый голос дэйв ты очнулся семён пересохшие губы с трудом выговорили это слово мы победили сообщил мрак плазмоидов больше нет почему так темно тепло прошептал броган мы летим планета медленно движется к обломкам крейсера алголь там в автономных отсеках замурованы люди они ждут десантников ты ведь спасешь их дэйв не я прохрипел броган мы мы с тобой десантники ангелы неба мы согласился семён славный ты парень прошептал дэйв улыбнувшись потрескавшимися губами Вместо эпилога. Древняя система ошибалась. Ее создатели не поглотило время. Человечество действительно делало свои первые шаги в освоении гиперсферы, которую открывала для космических кораблей путь к мирам, удаленным на десятки сотни световых лет от Земли. История обитаемой галактики только начиналась. Пройдет тысячелетие, прежде чем люди встретят на своем пути живых наследников трех древних рас. Разгадают тайну предтеч, которые три миллиона лет назад вторглись в освоенный древними существами космос со стороны туманности Ориона, но первая встреча с иным разумом уже состоялась. Эту историю будут долго хранить секретные архивы земного альянса, но в конечном итоге и она станет достоянием гласности, открывая правду о событиях первых столетий Великой Экспансии.